Глава шестая. Навигатор указывает на съезд в лесной массив, и я, не задумываясь, подчиняюсь. Не знаю, кто по собственному желанию попрётся в такую глушь, но выбора у меня нет. Низкий автомобиль бьётся днищем о неровности, издавая неприятный звук. Плевать, основная задача сейчас — несохранение машины. Незнакомец вновь приходит в себя, встряхивает головой а затем упирается в меня, вероятно, силясь понять, где и с кем находится. Его руки приходят в движение, и теперь я опасаюсь, что пистолет, лежащий рядом, может оказаться в его ладони и непроизвольно выстрелить. Поэтому выдёргиваю оружие, ставлю на предохранитель и кидаю за спину. Спустя полчаса выезжаю к большому дому, скрытому деревьями, и останавливаюсь перед воротами. Что интересно, надо мной висит камера, а сбоку установлен селектор. Жму кнопку. Несколько минут тишины погружают в раздумья. Куда отправиться, если здесь не помогут? Слушаю. Пугаюсь неожиданного ответа. Ваш контакт дал Ярый. Моему пассажиру нужна помощь. Представьтесь, пожалуйста. Островская Анна Константиновна. Реакция неоднозначная. Полустон и маты. Но ворота отъезжают, пропуская меня на территорию, которая достаточно освещена, чтобы сразу заметить мужчину, всматривающегося в лобовое стекло. Высокий, за сорок, с большой родинкой на щеке. «Добрый», — осматриваюсь. «Ночь, прошу прощения за беспокойство». «Мужчина», — указываю на машину. «Огнестрельное ранение в живот». По моим прикидкам, получено пару часов назад. У меня грёбаная дежавю. Пять лет назад с этими словами ко мне приехала Таисия и приволокла Ярова. Тоже нашла себе мужика с проблемами. Усмехается, шагая к пассажирской двери и, открыв, окидывает взглядом клиента. Он не мой мужик. Отвожу взгляд, пока доктор с удивлением ждёт пояснений. Случайно наткнулась на стройке. Стоп. Ты посреди ночи гуляла по стройке, наткнулась на раненого мужика и решила ему помочь? Ваша семья, конечно, своеобразная, но не настолько. Согласна, объяснение идиотское. Но не рассказывает же ему, как подруга кинулась к машине и потащила меня за собой. Вот только Динка сейчас нежится в тёплой кровати, а я мечусь по лесу в поисках помощи другу. «Стечение обстоятельств». Не знаю, как ещё пояснить доктору сложившуюся неоднозначную ситуацию. Там ещё труп в багажнике. Прячу взгляд, понимая, что мой спаситель сейчас пошлёт меня вместе с незнакомцем. И оружие. Ты из принципа проигнорировала здравый смысл или у тебя к нему личная неприязнь, потому что так вляпаться нужно талант иметь. Вы поможете или нет? Пресекаю норовоучения, которых в достатке получила от Гриши. «У меня есть варианты». Доктор в одиночку вытаскивает незнакомца, почти взваливает на себя и идёт к боковой двери, кивком указывая, чтобы я её открыла. Минуем комнату, похожую на гостиную, и попадаем в просторное помещение, где меня сразу окутывает неприятным холодом. А когда включается освещение, я почти слышу, как моя рухнувшая на пол челюсть издаёт громкий звук. Это не просто операционная. Большой зал на 6 оборудованных мест, разделённых на секции и отгороженных защитными ширмами. Словно в этом месте помощь поставлена на поток. В моём представлении крутилась картинка из какого-нибудь старого фильма, где полупьяный доктор наживую извлекает пули, вводя пострадавшего в наркоз алкоголем. И пока я растерянно осматриваюсь, доктор укладывает незнакомца на стол разрезает рубашку и осматривает ранение. Затем направляет лампу на его лицо и вздрагивает. Замечаю, как дёргается кадык, а шаг, сделанный назад неосознанно, подтверждает, что мужчина знаком с раненым. «Вы его знаете?» «Нет», — резкий мгновенный ответ. Он лжёт, но спустя минуту собирается, натягивает перчатки, маску и раскладывает инструменты. Тебе лучше подняться наверх. Или ты, как Тася, встанешь рядом со мной. Отвращения не испытываю, но участвовать не хочу. Поднимайся, главный вход — кухня слева. Там моя жена Алиса, и не шуми, дети спят. Одаривает недовольным взглядом, и я не сразу понимаю, что доктор ждёт моего ухода, чтобы приступить к делу. Выскакиваю на улицу, сделав несколько жадных вдохов и прикрыв глаза. Несмотря на нежелание пройти по пути мамы и сестры, судьба словно в насмешку подкидывает на ровном месте проблемы в лице незнакомца со шрамом. Такое чувство, что это наш рок, настигающий в самый неожиданный момент и испытывающий на прочность. Но я не могу последовать совету и Грише и закончить всё прямо сейчас, если переложу заботу о незнакомце на доктора. И пока я не решила, как поступить, иду в указанном мне направлении, попадая в дом. Доброй ночи. Замираю в дверях, заметив на кухне женщину, стоящую ко мне спиной. Меня ваш муж направил сюда. Аня, если не ошибаюсь. Повернувшись, награждает меня тёплой улыбкой и приглашает устроиться на высоком барном стуле. Я Алиса. Уверена, мой муж не представился. Его зовут Герман. Нагло рассматриваю привлекательную женщину лет сорока с огненно-рыжей гривой, распадающейся по плечам. Тонкие черты лица приковывают взгляд, и я не замечаю, как улыбаюсь ей. Он недоволен моим приездом. Он часто недоволен, но отказать тебе не решится. Потому что считает своим долгом помочь раненому. Потому что ты — дочь Константина Сергеевича. К Островским у нас особое отношение. «Вы тоже знаете моего отца?» «Когда-то твой папа помог Герману, а потом мне...» «Знаешь...» — крутит в руках кружку с горячим напитком. «Если бы не Парета, нас бы не было друг у друга, и меня бы не было...» Во взгляде Алисы проносится нечто тоскливое и понятное лишь ей, но уже через секунду она становится серьёзной и, приблизившись, произносит... Здесь ты услышишь много нелестного о своём отце. Но знай, он всегда помогал тем, кто нуждался, молча, не требуя ничего взамен. И мы тому подтверждение. Благодаря ему мы работаем спокойно. Вы тоже врач? Да, как и муж. К нам привозят тех, кому нужна помощь в обход официальных учреждений. Знаете, я думала, что уже давно нет подпольных врачей, криминала и разборок. Этот мир будет существовать до тех пор, пока человеческие пороки нуждаются в удовлетворении. У вас семья, дети, вам не страшно? У нас нейтралитет. Мы не занимаем ничью сторону, не задаём лишних вопросов, не лезем не в своё дело, приняли, помогли, попрощались. Простой алгоритм, выполнения которого является залогом нашей безопасности. И если ты хочешь спросить, как я попала в этот мир, Лишь скажу, что таким образом обрела смысл жизни. Мне кажется, Алиса многое пережила, а глубокие шрамы на её запястьях подтверждают догадку. Не знаю, какой путь она прошла, остановившись в этом месте, но сейчас женщина спокойна. У каждого своё понятие счастья, и не мне судить, насколько верным оно является. А Герман? В его случае наследство. Отец мужа пару десятков лет принимал всех, кто нуждался в медицинской помощи. О нём знали, к нему ехали, его вызывали. После его смерти поток нуждающихся ринулся к сыну, который по стопам отца идти не пожелал. Тогда нам пришлось расстаться. Отводит взгляд, проваливаясь в воспоминания. Островский помог, и Герман остался в стороне. Ровно до того момента, пока я не появилась в его жизни снова переехал из соседней области, чтобы заняться тем, от чего так долго и упорно бежал. «А Ярова, вы знаете?» «Гришу, конечно. Лет пятнадцать назад он был тем ещё раздолбаем, но бесконечно милым и обаятельным. Одно время Гера меня даже ревновал к нему. Подмигивает и тихонько хихикает, посматривая на дверь, чтобы нас не услышал доктор». Он слишком долго скитался в одиночестве, пока не пришла твоя сестра и не утащила в свою нору, чтобы подарить ему семью. Я слышала, у них две дочки. Двойняшки — Лиза и Катя, плюс две блондинки к трем имеющимся. Развожу руками, вспоминая панику Гриши, уверенного, что все островские женского пола на клеточном уровне предрасположены к неприятностям. Замечаю взгляд Алисы, рассматривающей мои темные волосы. Я тоже в числе блондинок, а это... Показываю на свою голову. Кратковременная смена образа. Папа говорит, если у меня, Кости и Соня будут девочки, он сойдёт с ума. Женское царство. Хохочет Алиса. А если серьёзно? Уверена Константин Сергеевич рад, что, несмотря ни на что, у него большая семья. Некоторые считают, что счастливы в своём одиночестве, но это не так. «Каждой уставшей душе нужна ладонь, которая иногда будет гладить по голове. Когда-то я тоже заблуждалась, но к моей великой радости твой отец решил иначе. Вы очень тепло о нём отзываетесь. Констатирую, что всякий раз, упоминая папу, на лице Алисы прорисовывается улыбка. Он много для меня сделал. Для нас. Поэтому сейчас Герман латает твоего мужчину. Он не мой». Открещиваюсь от незнакомца, давая понять женщине, что наша встреча случайна, и меня здесь быть не должно. Подруга заметила автомобиль на обочине, решила посмотреть, и вот. Развожу руками, вызвав недоумение Алисы. «И оставила тебя одну?» Скорее я настояла на одиночестве. Она слишком впечатлительная. Ухмыляюсь на секунду, представив, что было бы с Динкой, если бы она заглянула в багажник. Я более спокойно воспринимаю подобного рода вещи, зная историю в жизни отца и Таси. Словно каждый, кто рождается в нашей семье, уже с первых дней понимает, что существует вероятность встретиться с тем миром, о котором вы говорили. Своего рода генетическая память. Сейчас я будто слышу Островского. И вижу, кстати, тоже, ты очень на него похожа. Больше всех, как он утверждает. Именно по этой причине, Аня, ты в состоянии решить любую проблему. Просто думай, как отец, и поступай так же. И пока Алиса неотрывно смотрит в мои глаза, вероятно, видеообраз папы, бросаю взгляд на часы, понимая, что прошло достаточно времени, и пора посмотреть на моего незнакомца. Я схожу к вашему мужу. Алиса соглашается, и я направляюсь в операционный зал. Решительно врываюсь в соседнее строение, но тут же застываю, потому что до меня доносятся приглушённые голоса. Видимо, я не закрыла плотно дверь, имея сейчас возможность услышать, о чём говорят мужчины. «У тебя дети», — хрипит мой незнакомец, едва выдавливая слова. «У меня нейтралитет». «Да похуй им на твой нейтралитет, за мной придут». А сюда или в другое место — неважно. Спасибо, что заштопал, в долгу не останусь. Я должен свалить до рассвета, а ты меня не видел. Везти машину не сможешь. Девчонка сможет. Он так уверенно говорит, что я, едва не поперхнувшись, прыскаю возмущением. Уже и так сделала для него много, привезя сюда, но продолжать не намерена. «Девчонка согласия не давала», — толкнув дверь, вываливаю возмущение на мужчин. Незнакомец по-прежнему лежит на столе, но рану скрывает белая повязка, а на лице появился румянец, что свидетельствует о хорошей работе доктора. «Давала, когда не позволила мне сдохнуть и притащила сюда», — уверенно заключает, не принимая в расчёт моё несогласие. «Я могу прямо сейчас выйти за ворота и раствориться. Выбирайся сам. Я в водителе не нанималась». Кажется, он поражён моей наглостью и отказом, к которым, видимо, не привык. Я же чувствую себя очень уверенно, понимая, что Герман и Алиса — те самые люди, которым я могу доверять. Пока я на их территории, значит, в безопасности, но, выйдя за ворота, рискую оказаться в неопределённом положении. «Ты привезла меня сюда» автоматически подставив его, указывает на Германа, который с интересом наблюдает за нашей перепалкой. Те, кто пытались меня убить, повторят попытку, но, придя сюда, уберут и его семью. И я бы с радостью избавился от балласта, кивает в мою сторону. Но только ты можешь сесть за руль. А что, друзей у тебя нет? Ни одного человека, который придёт на помощь? «Нет». Его взгляд наполняется тоской, которую он мастерски прячет, изобразив безразличие. «Придётся тебе». Я вколол обезболивающее, его хватит на час небольшим. Ему нужны сон и отдых. Жизненно важные органы не задеты, но он потерял много крови. «На счастье у меня была нужная». «Здесь...» — Герман протягивает силиконовый пакет. Сменные повязки, инфузионная система, раствор и уколы. Хватит на три дня. Ровно столько ему нужно, чтобы прийти в норму. Я с ним три дня нянчиться не собираюсь. У меня вообще-то свои планы были. Разочарую, дефектная. Теперь твой план я. Дефектная? Мне не послышалось. Интересно, и когда он успел оценить меня и сделать выводы? За три минуты, пока я стою в дверях? «Как только ты уснёшь», — медленно приближаюсь, наступая на мужчин, — «я брошу машину на обочине и свалю, и посмотрим, куда ты доползёшь с этим». Надавливаю на повязку, от отчего мужчина издаёт глухой стон. «Полегче». «Тогда будь повежливее с той, что спасла твою задницу». Рявкаю в ответ, получая улыбку Германа, который, как и Алиса, вероятно, сейчас видит во мне отца. Не знаю, откуда во мне столько наглости по отношению к опасному знакомому, но остановиться не могу. Я жду. Складываю руки на груди, ожидая чего-то похожего на просьбу. Я тебя прошу. Цедит сквозь зубы незнакомец, и мне кажется, что он впервые в жизни опустился до просьбы. Вот так-то лучше. Только проблема, я не умею ставить капельницы. Я оставил катетер. Всё, что нужно сделать — собрать систему, настроить регулятор и вставить сюда. Поворачивает Герман руку мужчины, чтобы я увидела заклеенный механизм. Всё остальное расписал, дозы и периодичность. Вам даже в аптеку не нужно заезжать. Я и не собиралась. Фыркаю, читая в тёмной бездне явное желание меня придушить. Сам виноват. Вместо благодарности навязал мне себя, да ещё и обозвал. В такие моменты я встаю на дыбы, ощетиниваясь и огрызаясь. Именно это, по мнению отца, закапывает здравый смысл в глубокую яму, не позволяя мыслить рационально. Его выдержке можно только позавидовать, и, возможно, спустя 20 лет и сотню выборов я буду контролировать свои эмоции, а не они меня. Незнакомец с трудом садится и, поддерживаемый Германом, делает короткие шаги, пробираясь к выходу. Он выше меня на голову и больше в три раза, поэтому, по моим прикидам, в одиночку справиться с перемещением этого тела не получится. Выйдя на улицу, замечаю, что жёлтый диск выползает над горизонтом, и времени, чтобы обезопасить Германа и Алису, всё меньше. Я верю мужчине, не стоит недооценивать тех, кто стремился забрать его жизнь. Судя по содержимому багажника, мой спутник способен за себя постоять но если он отключится, я останусь один на один с тем багажом, который прихватила по вине Дины. Спасибо. Благодарю Германа, который, усадив мужчину на сиденье и захлопнув дверцу, позволил перекинуться парой слов. И вам, и Алисе. У меня не было выбора. Я знаю, что была принята лишь по причине того, что вы знакомы с отцом. А сколько лет самой младшей дочки Паретта? Неожиданный вопрос немного озадачивает. «Четыре?» «Доживу». Герман закрывает глаза и раздосадованно мучит. «И если через пятнадцать лет она появится на пороге моего дома с раненым мужиком в довесок, я поверю в карму проведения и чёртову неизбежность спасти всех зитьёв Островского». «Вот только, в отличие от Тасси, я привезла к вам совершенно незнакомого человека» и с лёгкостью с ним расстанусь». Герман ухмыляется, словно желая оспорить мои слова и донести нечто важное, но сдерживается, посматривая на машину. Разворачиваюсь, чтобы занять водительское место, но задерживаюсь, чтобы спросить. «Как его зовут? Вы же его знаете. Я поняла, когда вы посмотрели на его лицо несколько часов назад. Спроси его сама». Пресекает мою попытку узнать хоть что-то о человеке, с которым я окажусь один на один через минуту. Я могу поплатиться за свою болтливость. И на этом спасибо. Аня, — окликает Герман, когда я делаю первый шаг. Его называют Глок.